История 30. -я. Не буду спать. Бабушка! кричит Фридер и дёргает за бабушкину юбку. Бабушка, сегодня я спать не пойду, ещё долго не пойду и вообще спать не буду. Да отстань от меня, шпингалет, ворчит бабушка. Не говори мне такой ерунды. Ночью все люди спят. Марш в кровать и точка. Но я же совсем не устал, бабушка. Но и Фридер уже одет и в пижаму и подпрыгивает перед бабушкой. Можно ведь когда-нибудь подольше не ложиться. Бабушка строго смотрит на внука. И Фридер добавляет: "Ну, пожалуйста, милая бабушка". Но на бабушку это не действует. Она смотрит ещё строже. "У тебя уже глаза закрываются, песочный человечек засыпал их песком", говорит она и хочет схватить Фридера. В Германии и других европейских странах есть поверье, что если дети заигрываются допоздна, к ним приходит песочный человечек, сыплет им в глаза волшебный песок, и они засыпают. Вовсе нет, кричит Фридер, быстро отпрыгивает прочь и раскрывает глаза пошире, чтобы бабушка увидела, что в них нет никакого песка. Сегодня песочный человечек придёт попозже или вообще не придёт, кричит он и хитро улыбается бабушке. Она вздыхает, берёт очки и книгу сказок и говорит: "Ну ладно, ещё 10 минут". Фридер присаживается к кухонному столу и решает, что так и просидит здесь всю ночь. Бабушка читает ему Красную шапочку. Это любимая сказка Фридера, он её хорошо знает и воодушевлённо повторяет за бабушкой фразу за фразой. Так Красная шапочка пошла навестить бабушку, и как собирала для неё цветы, ведь бабушка больна, ей нужно подкрепить силы пирогами и вином и цветами. И как потом появился страшный волк, он притворялся таким ласковым и добрым, а потом оказался злым и проглотил бабушку ещё до того, как к ней добралась Красная шапочка с цветами, пирогами и вином. И как Красная шапочка даже не заметила, что в кровати в ночном чепце лежит вовсе не бабушка, а злой волк. Я бы сразу заметил, думает Фридер. Моя-то бабушка уж точно не похожа на злого волка, даже в кровати. И он подпирает голову руками, слушает и радуется, что всё кончается хорошо. Сказка дочитана. 10 минут уже давно прошли. Спать. Спать. Спать, зевает бабушка, захлопывая книжку. Песочный человечек уже стучится в дверь. ко мне он не стучится, говорит Фридер. Я не пойду спать. Мы же договорились. Да неужели? Что-то не припоминаю, говорит бабушка и громко зевает. Ладно, я устала и иду спать. А ты делай, что хочешь. Иди, бабушка, иди, говорит Фридер и устраивается на стуле поудобнее. Я буду тебя охранять, чтобы злой волк не пришёл и не съел тебя. Замечательно, говорит бабушка. Тогда спокойной ночи. Анна жмкнёт Фридеру в шоку и уходит. Фридеру хмыляется. Хм, бабушка устала. Она ведь старая. Но он не уснёт. Всю ночь будет сидеть здесь на кухне совсем один. Фридер пододвигает стул к окну. С вечернего неба пушистыми хлопьями медленно падает снег. Он падает и падает без остановки. Это очень красиво. Столько пушистых снежинок одна за другой. 1 2 3 9 100 фридер считает считать он умеет хорошо уже до девяти и немножко до 100 дойдя до девяти фридер начинает счёт сначала считает и сбивается снежинки падают падают так плотно сверху вниз сверху вниз фридер сбивается всё чаще считать снежинки очень утомительное дело на кухне холодно Даже смотреть на снежинки и то утомительно. Глаза у Фридера слипаются, но он снова их раскрывает, как можно шире. Он не пойдёт спать. Сейчас не пойдёт и потом тоже. Вообще никогда не пойдёт. Теперь наверняка уже очень поздно. Очень поздняя чёрная ночь. Такая поздня, что все Фридеры давно уже спят, и все бабушки тоже. Фридер моргает всё чаще и решает сейчас он расскажет себе что-нибудь. Если человеку что-нибудь рассказывать, то он не уснёт. Он расскажет себе про красную шапочку. Эту сказку Фридер знает лучше всего. И громко начинает: Жила была одна маленькая девочка. Как громко звучит его голос в тёмной ночной кухне. У, -у, у, так громко, что можно испугаться. Фридер откашливается и начинает сначала. На этот раз он говорит тише, всё тише и тише, и не отрываясь, смотрит в чёрное ночное зимнее небо. Фридер шепчет: Красная шапочка собирала цветы. В снегу и хлеб, и вино, а потом пришёл злой волк. Он тоже собирал цветы в снегу, и у него замёрзли лапы, и у Красной шапочки тоже и лапы, и тогда голос Фридера всё слабееет, глаза закрываются, он соскальзывает со стула и бормочет: А потом пришла бабушка. И сейчас она отнесёт тебя в постель, мигодник ты мой полуночный, шепчет вдруг кто-то. Фридер хочет вскочить. Волк, злой волк, он что пришёл и хочет его съесть? Фридер хочет убежать быстро-быстро, но не может ноги не слушаются. Не ешь меня. стонет он и съёживается на холодном и жёстком полу кухни пожалуйста не ешь меня не буду не буду говорит бабушка берёт фридера на руки и несёт его в кровать волк пришёл он ест бабушек сонно бормочет фридер и сворачивается клубочком на полу кухни но пол вдруг становится таким мягким пол вдруг становится Кроватью. В кровати лежит плюшевый мишка, а у кровати стоит бабушка. Я буду тебя охранять, говорит она и укрывает Фридра одеялом до самого кончика носа. А если волк придёт, ну я ему задам. Фридр тыкается носом в мишкин живот и улыбается во сне. Его бабушка ничего никому не задаст, даже волкам, но хорошо, что она тут, рядом. Бабушка берёт Фридера за холодную руку и сидит рядом с ним до тех пор, пока он не засыпает. Так крепко, что даже не заметил, как приходил песочный человечек. А злой волк так и не пришёл от того, что бабушка пригрозила его побить, или от того, что злые волки Бывают только в сказках.